Вид на войну из окна В классе идет нудный урок алгебры. Учитель математики Карлович болен его временно замечает скучнейший акцизный чиновник, скрывающийся от мобилизации. Сам Лыков Геннадий Алексеевич, прозванный нами гнедой Алексев. На площади перед гимназией происходит учение, строевые занятия солдат 214-го полка. В открытую форточку класса, впутая алгебраические формулы, влетают песни и команды. Ах, цумба-цумба-цумба, Мадрид и Лиссабон! Равняйсь! Первый, второй, рассчитайсь! Раскудря-кудря-кудря, кудря, раскудрявая моя! ай два а два левый шаг равняй дружно ребята в поход собирайся как стоишь сатана, равняй стой веселей здрав ваше вашество вперед коли назад коли вперед прикладом бей бежи еще раз арш и арш и широко разверстых ртов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 Огромный Мартыненко по просьбищу «Бендюк» отдирает глаза от окна и тяжело вскакивает. — Ну, что я сейчас объяснил, — пристает гнедой Алексёв. — Не слышал. В окно любовался. — Ну, чему равняется квадрат суммы двух катетов? — Он... Это бормочет мартыненко и вдруг подмигивает он равняется направо первый второй рассчитай плюс ряды сдвоенные класс хохочет я вам ставлю единицу лодыррь марш к стенке слушаюсь рапортует мартыненко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 — вскакивает преподаватель. — Я вас запишу в журнал. Будете сидеть после урока. — чупчики доносится в форточку. — Как стоишь, черт! Три часа под ружье. чубарики чупчик.